Глава 12 Проснулась я от того, что было жарко, и солнце светило в глаза. Что-то упиралось мне в спину, я попыталась повернуться, но сильная мужская рука только сильнее меня прижала, и где-то в районе макушки раздался шок. Еще одно движение, и я за себя не ручаюсь. И чмок в макушку. Глаза распахнулись сами собой. — Да твою ж мать! Я узнала комнату Артема! «Что? Как я здесь оказалась?» Я рывком скинула его руку и села. Поняв, что я в одних трусиках потянула на себя простынь. За спиной раздался смех. «Но если тебе приятнее на меня голову смотреть, то, конечно, простынь тебе нужнее». «Да твою ж дивизию!» «Как я здесь оказалась?» Задала я вопрос, не оборачиваясь. Пришла, как и обещала, рано и не совсем трезвая. Точнее, будет сказать, совсем нетрезвая. Притопала в мою комнату, устроила мне здесь стриптиз и улеглась спать. Что? Стыдно-то как? Ну, стриптиз был так себе, если честно, без музыки и слишком быстрый, но и не полный. Снято было только платье. Он явно получал удовольствие от всего происходящего. И тут я услышала, как хлопнула входная дверь. О, нет! Мы проспали приход Игоря, что ли? Вот только этого мне еще не хватало. Быть застигнутой в постели с Артемом мне совсем не хотелось. Объясняй потом ему, как в том анекдоте. Дорогой, это не то, что ты думаешь. Сегодня вот именно тот случай, когда совсем не то. Ёлки зеленые, да где ж платье-то? Я схватила и натянула футболку Артема, которая попалась мне на глаза, и выскочила из его комнаты. Фу, пронесло. Спасла привычка Игоря снимать уличную обувь и обувать тапочки. Так, первым делом в душ. В зеркале в ванной комнате на меня смотрело незнакомое мне лицо. Ладно, как говорится, я тебя не знаю, но я тебя умою и сниму макияж. А там, глядишь, и узнаю. По я никогда не мучилась при условии, что не смешивала напитки. Вчера, видимо, так и было. Ой, мамочки дорогие, я ж сразу с крепких начала теперь понятно почему я ничего не помню вот именно поэтому я и не напиваюсь никогда ну почти никогда ну три раза всего а нет теперь четыре память потом вернется постепенно частями и в произвольном порядке надеюсь все самое стыдное случилось вчера здесь в комнате у артема надо кстати отдать ему должное не воспользовался ситуацией а мог бы так «Чтобы уж совсем Игорь не догадался, надо идти на кухню, что-то придумать на завтрак». В большой комнате на столе стоял шикарный букет. Чудные розовые розы и какие-то еще растения, которые обычно вставляют в букеты. В этом же букете были еще вставлены и бабочки, и какие-то сердечки. Я невольно залюбовалась букетом. «Такая милота получилась!» «Так, стоп! А почему он здесь?» «Или дама моего сердца не романтична? Ужин тоже был не тронут. Но это-то как раз можно объяснить. Не до того, видать, им было. Зря, что ли, его Игорь готовил вчера к свиданию. И я вдруг вспомнила, что у Артема там все выбрито. Это я еще и в первый раз заметила. Это Игорь, что ли, его бреет? Бедный парень, с его-то ориентацией. Я хмыкнула. И алкоголь не тронут. Сорвалось, что ли, свидание? И ведь не спросишь теперь. На завтрак они вышли вдвоем. Я как раз успела сделать омлет. — Игорь, останься на завтрак, — предложил Артем. — Ого! Неожиданно! С чего это они так резко сдружились? Расскажешь, как вчера в клуб сходил? — продолжал Артем. — Точно! Игорь же вчера тоже в клубе был. Теперь понятно. Артему Степановичу просто любопытно. И Ленчик, ну и Аська с Борисом. — Ну, с этими-то понятно. Я ж туда с ними и пришла. А вот Игоря и Ленчика мы уже там встретили. Отлично сходил. Игорь улыбался уверенной улыбкой. — Значит, у них с Ленчиком все хорошо. — Тася, как ты себя чувствуешь? — Хорошо чувствую, а что? — насторожилась я. — Ну, ты вчера столько выпила, — аккуратно сказал он. На этой фразе я глянула на Артема. Тот сидел и улыбался, согласно кивая. Вот же язва. Что-то он слишком счастлив для несостоявшегося свидания. А этот гад еще и продолжил. «Игорек, скажи, а вы там в клубе вместе отрывались?» «Ну, мы...» Игорь замялся, подыскивая нужное слово. «С другом чуть позже пришли. В клубе уже с Таисией, Борисом и его подругой Асей встретились. А потом уже, да, вместе были». «Классно потусили, да, Тась?» «Угу! Классно!» – буркнула я и бросила свирепый взгляд на Артема. Он еще и издевается. «Скажи, Игорек, а как тебе молодой человек Таисии?» Игорь вопросительно посмотрел на Артема, потом на меня. Я молча опустила глаза в тарелку. «Так я и знал», – усмехнулся Артем. «Ладно, спасибо за завтрак. Я – работать». «Тась, что между вами происходит?» «Поругались? Артему не понравилось, что ты в клуб без него ходила?» Вопросы из Игоря просто посыпались после того, как Артем укатил свою комнату. «Да с чего я с ним-то должна была в клуб идти?» Игорь усмехнулся и поднял две руки вверх ладонями ко мне. «Ладно, ладно, сдаюсь. Не хочешь говорить? Не говори». «Игорь, скажи, что я вчера в клубе вытворяла и как я дома оказалась?» «Тась, ты не помнишь, что ли, ничего?» «Ну, есть у меня такая особенность, когда много выпью, и вчера как раз это и случилось. Ну, Но... так ты расскажешь мне, что вчера было-то?» «Ну, когда мы с Леней к вам присоединились, у вас на столе уже стояла почти пустая бутылка водки. Тась, ты в основном с Асей общалась. Ну, и танцевала со всеми с нами, по очереди. Не переживай, танцы были приличными». Увидев мое испуганное лицо, поспешил заверить он. «А больше ни с кем я не танцевала?» «Нет, Борис всех отшивал, хотя желающих тебя пригласить было много. Танцуешь ты классно. Я думаю, там у многих мужиков на тебя стоях случился». Игорь рассмеялся. «А я от стыда была готова провалиться сквозь землю, точнее, через все шесть этажей, что были сейчас подо мной». — Да и вообще, я считаю, что вчера ты была королевой в том клубе, — добил меня Игорь. — А у королев должна быть свита, вот мы ею и были вчера. — Ты цела и невредима, и ночевала дома, так что мы со своей задачей вчера справились. — Ага, уже легче, значит, в клубе все было более или менее прилично, если не считать того, что я нализалась как ямщик. Но до чего ж витиевато изъясняется, Игорек? А домой-то я как попала? Так мы же с Люней тебя и привезли. Я даже с тобой в квартиру вошел, хотел тебя спать уложить. Но Артем сказал, что он сам справится. Что? Ах, вот значит, как. Значит, я не сама к нему залезла в кровать? Ах, ты ж зараза! Стриптиз, говоришь, был. Ну-ну. Слушай. А во сколько ты меня сюда доставил? Часа в четыре примерно. И Артем не спал, что ли? Он вообще одет был? В каком смысле? Но он же вроде вчера девушку тут собирался ужинать. Цветы вон стоят, не пришла, что ли? Артем был одет. Девушку я не видел. Слушай, мне пора уже. Я и так тут засиделся. Как-то резко он свернул разговор. С чего это? Я обернулась в сторону большой комнаты. Ага, понятно. Артем сидел за обеденным столом и с серьезным видом делал вид, что работает на компьютере. И давно он там работает? Он же вроде в свою комнату уезжал. Вот же засада. Игоря как ветром сдуло. Изучив содержимое холодильника, я пришла к выводу, что готовить мне сегодня не надо. Отлично. Значит, есть время поработать над проектом Степана. Я отправилась в свою комнату за компьютер. Я уже расположилась работать, как вдруг Артем обратился ко мне. Таисия, у меня к тебе есть вопросы. Ох ты ж, елки-палки! А тон-то какой! Ну вот не дать, не взять учитель в школе. За вчерашнее, что ли, отчитывать собрался? Так поздновато уже, я совершеннолетняя. Слушаю тебя внимательно, Артем. Я подняла глаза от своего компьютера. Первый вопрос. Ты ходишь в магазин за продуктами на свои деньги? Извини, но при всем моем желании на свои деньги сейчас я бы нас и неделю не прокормила. Я хожу с карточкой, которую мне дала Светлана Петровна. А почему ты спрашиваешь? Я сейчас смотрю выписку по карточке. Так вот, с той карты за все эти дни ничего не списано. Будь добра, покажи мне эту карту. И почему я чувствую себя провинившимся ребенком? Я встала, сходила за карточкой и, уже протягивая ее Артему, увидела на ней имя Степан Колокольцев. Ох, ё-моё! Я сейчас только вспомнила, что Степан вытащил тогда в машине эту карту из своего бумажника. Вытащил и протянул мне, и не он, и уж тем более не я, На имя не посмотрели. Провал операции «Резидент». Артем прочитал имя, и его бровь поползла вверх. И как это понимать? Он сверлил меня опять своим бластером. «Да сколько ж можно? Ты у меня спрашиваешь? Мне-то откуда знать? Какую мне карту дали, что я и хожу за покупками». «Ладно, этот вопрос я маме задам». Смело Артем. Тогда, может, на второй вопрос у тебя будет ответ. Почему на твою карту приходят деньги со счета моего отца? Что? Артем, ты охренел? Ты залез на мой счет? Ты в курсе, что это наказуемо? А ты в курсе, что я хозяин этого банка и имею право проверить любой счет. Кстати, под предлогом того, что хозяин этого счета занимается отмыванием денег. Я смотрела на него, открыв рот. «Ты хозяин моего банка? Тьфу, точнее, банка, где у меня счет? Еще скажи, что ты этого не знала!» Он впился в мое лицо взглядом. «А почему я должна знать, кто хозяин банка? Мне как-то это все равно, знаешь ли. Открыла счет, где захотела. Опять же, не ты же тейлером был, который мне счет открывал? Слушай. Я вот в магазин за продуктами езжу, тоже вот знаешь ли, не знаю, кто там хозяин. Умереть не встать. Он банкир, оказывается. Так ты не ответила на мой вопрос, за что тебе платит мой отец. Да вот же, зараза. Ты не отстанешь, да? Он молча мотнул головой. Да дизайн дома я ему делаю, параноик. И когда я начала над ним работать, я не знала, что это твой отец. Устала, добавила я. Что-то вымотал меня весь этот разговор. Вот, смотри. Я развернула свой компьютер к нему. Он недоверчиво уставился в открытые окна на моем компьютере. По мере рассмотрения картинки выражение его лица менялось. Доволен? Я могу идти? Я встала, забрала свой компьютер и ушла в свою комнату. Что-то расхотелось мне сидеть с ним за одним столом и в одной комнате. Совсем ненормальный. Но нельзя же настолько не доверять близким людям. Хотя с каких это пор ты, Цветкова, ему близким человеком-то стала. Если уж вон его родители столько лет скрывают от своего великовозрастного детяти свои отношения. Параноик. Я вошла в свою комнату и поняла, что жутко устала. А если еще учесть, что спала я всего часа четыре, то ничего удивительного. Да, не шестнадцать уже. Я улеглась на покрывала и не заметила, как уснула.